грибков, о последних следует сказать особо, потому что они действительно живые и вдобавок ядовитые. По этой причине эксперимент пришлось проводить с особыми предосторожностями, используя маски для защиты лица и перчатки. Вдыхание плесневых спор и грибков, обживших мумию, может привести к болезни легких а то их смерть. Так мы подошли к разгадке тайны проклятия фараонов. Страшная месть покойного короля Казимира. Фараоны личности для нас экзотические. Но вот случай, который произошел в Польше, 1973 году. 14 специалистов пришли в склеп Вавельского замка, чтобы обследовать останки короля Казимира. Процедура была не очень долгой, но результаты ее оказались плачевными. Вскоре после нее из тех, кто присутствовал в склепе, в живых осталось только двое. Остальные умерли от легочных заболеваний или от общего отравления, интоксикации организма. Один из выживших, профессор Болеслав Смык, несколько лет страдал бессонницей, головными болями, нарушением вестибулярного аппарата. Однако именно ему суждено было разгадать причину трагедии. Убийца был найден. Это были споры грибков, видов аспергил и пенициллин. Их обнаружили в тканях тела короля Казимира, а позже во многих древнеегипетских мумиях. Плесневые грибки, о которых идет речь, распространены повсеместно. Они в испорченных пищевых продуктах, в почве, в воде, Человеку они не приносят большого вреда. Однако колонии, живущие сотни лет на одном месте и планомерно отравляющие среду своего обитания, постепенно и сами становятся ядовитыми. Особенно тяжелые последствия могут вызывать споры таких грибков у людей, чей организм уже ослаблен болезнью. Независимо от смыка, к таким же выводам пришли французские врачи. Они установили, что едва ли не все те, кто пал жертвой проклятия фараонов, страдали легочными бронхиальными заболеваниями. В частности, у лорда Карнавона после автомобильной катастрофы были повреждены легкие, и потому он проводил зимние месяцы в теплом и мягком климате Египта. От разгадок к загадкам. Тот, кому хочется верить в магию проклятия фараонов, мог бы возразить на приведенные нами доводы. А вспомните-ка историю с туристами, которые в 1984 году вошли в погребальную камеру пирамиды Хефрена, Среди них началась паника, многие потеряли сознание. Да, это так. Но прежде чем ссылаться на фараонов, следовало бы вспомнить, что пирамиды посещают ежегодно тысячи туристских групп. Почему магия подействовала только на одну из них? Совершенно нелепая ситуация. В подобных случаях легче заподозрить происки террористов подкинули баллончик с отравляющим газом или чью-то глупую шутку. Ну а как объяснить трагическую гибель Гонейма вскоре после того, как он скрыл пустой саркофаг? А столь же трагическую, во всяком случае необъяснимую только легочными заболеваниями, смерть почти всех первых посетителей гробницы Тутанхамона? Для ответа на такие вопросы надо обратить внимание на уклончивое слово «вскоре», сопровождающее их. Трагическая смерть Тингонейма последовала через...